Глава 16. Требуется сеть поддержки. Мы все могли бы чаще просить о помощи и быть честнее относительно наших уязвимых мест, открываться людям и активно искать напарников, которые могут поддерживать нас, а мы их. И чтобы действительно хорошо справиться с ситуациями, когда нам грустно, мы нуждаемся в сети поддержки. Мы должны разговаривать о своих проблемах и о том, что мы чувствуем, с людьми, которым доверяем. Многие из нас, особенно бриты, особенно люди из моего поколения и старше, не особо выдающиеся, когда дело доходит до обсуждения стресса, слабости или проблем с психическим здоровьем. Наше образование, тренировки или профессия могут повлиять на нашу склонность открыться. Причём одна группа людей здесь заслуживает особого упоминания. Группа тех, для кого ставки ещё выше. «Добавьте в ожидание непогрешимости стоицизм на стероидах, и мы получаем идеальный шторм. Это я про врачей». Дневник Ада Маккея про его работу младшим врачом, которую он описал в книге, «Будет больно». Это одновременно весело и душераздирающе, потому что он фиксирует, как сложна жизнь младших врачей, как они справляются с ситуациями жизни и смерти при минимальной поддержке. «Мне интересно, как доктора грустят, поэтому я говорю с Кеем». Он подтверждает, что поддержки практически нет и объясняет, что младшие доктора 7 лет проходят ротации, то есть ездят по стране, учась в лучших больницах. «Так это звучит в теории», — говорит Кей. Только вот мало кто задумывался, как это влияет на людей. Раз в год человек переезжает, оставляя позади всю ту сеть знакомств, которую он успел выстроить. Это сложно и в плане личных отношений. В хороший год вы с партнёром можете жить на расстоянии около 10 километров. Но в плохой год между вами может быть 250 километров. Кей уже не вместе с тем партнёром, о котором он писал в «Будет больно». «Отношения разрушаются по очень непростым причинам», — говорит Кей. Но работа определённо вносит свой вклад. «Мне было бы интересно посмотреть, сколько разводов среди врачей». Интересно, что разводы среди врачей встречаются реже, чем среди тех, кто не работает в медицине. Согласно исследованию 2015 года, опубликованному в British Medical Journal, женщины-врачи разводятся значительно чаще, чем мужчины-врачи, что отчасти может быть связано с влиянием количества отработанных часов до момента развода. Судя по всему делу в уборке, следовательно, раздражение накапливается и звучит фраза «Нам надо развестись», «Я тут ни при чём, я просто пересказываю». Бывшая девушка Т. была врачом. Прекрасная женщина со всех точек зрения, только вот она могла стать совершенно неэмпатичной после сложной смены в хирургическом отделении. Ожидаемо. Кей это понимает. «Доктора, как туго натянутый канат. Вы не хотите, чтобы доктор был лишённым эмоций психопатом?» Но вы также не хотите, чтобы он расплакался, когда сообщает вам плохие новости. Поэтому большинство врачей находятся где-то посередине между тем, чтобы быть слишком мягкими или слишком жёсткими. Усталость от сострадания — определённо защитный механизм. Усталость и юмор висельника. В книге Кея есть множество историй про предметы, которые застряли в таких местах, в которых они не должны оказываться, включая запоминающуюся историю про киндер-сюрприз и извечный союз комедии и медицины. «Рассказывать смешные истории — универсальный приём», — говорит Кей. «Докторам приходится искать способы справиться с ситуацией, и смешные истории помогают». «Юмор — это самая здоровая копинг-стратегия из множества других, которые приняты в профессии». Он рассказывает мне, что некоторые врачи слишком много пьют и склоняются к употреблению наркотиков в свободное время. Все отчаянно пытаются найти способы справиться с ситуацией. Для Кея таким способом стало ведение дневника. И это сработало? Этого было совершенно недостаточно, чтобы выступить в качестве копинг-стратегии, — говорит он. Но это помогло временно прикрыть эмоциональные пробоины пока их не стало слишком много, и я не перестал справляться. Самая сложная часть книги Кея для тех людей, кто её ещё не прочитал, это запись от 5 декабря 2010 года. Кей начал проводить кесарево сечение пациентки с недиагностированным предлежанием плаценты, когда плацента находится ближе к шейке матки и поэтому рождается первой. Ребёнок умер. Мать потеряла 12 литров крови и нуждалась в гистероктомии, хирургическом удалении матки. Всё это ни в коей степени не было ошибкой Кея. «Все мои коллеги сделали бы то же самое с таким же исходом», — пишет он. Но он не мог смириться с тем, что произошло, и чувствовал себя виноватым. Он не мог смеяться или улыбаться ещё шесть месяцев. Сейчас Кей осознаёт, что он должен был пойти к психотерапевту. Но есть взаимный кодекс молчания, который не предоставляет помощь тем, кто в ней больше всего нуждается. Кей ни с кем не разговаривал о том, что произошло. Семья и друзья думали, что он тяжело переживает разрыв отношений. В каком-то смысле так оно и было. Он говорит мне, что у него годами были флэшбеки о произошедшем. Это всерьёз стало частью моего цикла сна до тех пор, пока я не начал говорить об этом. А он не говорил о произошедшем до выхода книги. Семь лет спустя. Изначально было очень сложно рассказать об этом. Говорит он, прежде чем поправить себя. По-прежнему об этом сложно рассказывать. Это крайне больно. Но потом флэшбеки уходят. Друзья и семья наконец-то узнали истинную причину, почему он ушёл из медицины. Я спрашиваю, как они отреагировали. Они разозлились говорит он. Точнее, они были разочарованы, что я чувствовал, как будто они были недостаточно открыты, чтобы я мог с ними обо всём этом поговорить. Но дело было во мне. Я выбрал закупорить эти переживания. Потом он добавляет. «Я говорю, что всё дело было во мне, но также это была часть обучения на врача, чтобы закалить меня». Потому что доктора не должны показывать свои эмоции даже испытывать эмоции в большинстве стран. Отложим в сторону моего датского доктора с туманными глазами. Кей говорит, что ему по-прежнему пишут, или после презентации книги к нему подходят странные люди, которые прочитали книгу и говорят, что ему нужно быть твёрже. «Есть люди, которые говорят мне, что всё это наиграно», — говорит он. «Я вслух интересуюсь, были ли это мужчины или женщины». «Исключительно мужчины», — отвечает Кей. «Угу. Ему также писали мужчины-доктора, которые хотели, чтобы он вёл себя как мужик. И даже ещё грубее — отрастил яйца. Они искренне верили, что врач должен таким быть», — рассказывает он. «Я говорил им о том, как заботиться о младших докторах, а они отвечали. Да, я слышу, что ты говоришь, но врачи должны уметь справляться с этим шоком». Но если ты переживаешь потрясение за потрясением, в какой-то момент это навредит тебе, вот в чём дело. Это как смерть от тысячи порезов. Сейчас, чтобы справиться с потрясением, стрессом и печалью, Кей разучился делать некоторые вещи, которым его усиленно учили. Вместо этого мне пришлось научиться, что хорошо рассказывать о том, что тебя волнует и расстраивает. Я должен себе напоминать, что нет никакой слабости и ничего странного в том, чтобы сказать своей половинке. Сегодня у меня был плохой день. То, как поддерживают докторов, тоже должно измениться. Нужна целая сеть, команда, которая будет приглядывать за вами, чтобы вы знали, к кому можно обратиться, если дела пойдут плохо. А затем в более острых ситуациях, когда происходят очень плохие вещи, нужна страховочная сеть, которая вас подхватит. «Говоря на обычном языке, вам нужен напарник». Книга Кея стала феноменом. Она выиграла четыре национальные книжные премии, распродана два миллиона экземпляров, и так здорово, что она заслужила всё это внимание и даже больше. Но самое неожиданное — это то, как на историю Кея отреагировали по всему миру. Сейчас книга переведена на 37 языков, и, как сказал наш совместный издатель в Польше, Он хорошо известен в Польше и в других странах тоже. Когда Кей написал книгу, он надеялся, что ему удастся достучаться до британских читателей и знакомых с идиосинкразией Национальной службы здравоохранения. Но люди по всему миру говорят, что это могло произойти в их больнице, говорит Кей. В конце концов, это про то, каково быть доктором. И это одинаково, где бы вы ни были. Разговор с Кеем заставляет меня понять, Поджатая верхняя губа — это не британская особенность, а защитный механизм. Это то, что британцы развили для империи. Британские школы были построены, чтобы культивировать это. А окончательно поджатая верхняя губа закрепилась во время войны. И также закрепилась у врачей по всему миру. Я разговариваю с моей мамой про интервью с Киэм. Она страстная фанатка всего медицинского и смотрела столько эпизодов передачи «Уан Борн Эвременит», что полностью уверена, что сможет одной левой принять рода тройняшек, если вдруг придётся. «Я даже в команде докторов во время викторины в пабе», рассказывает она при любом удобном случае. «Уан Борн Эвременит. Один рождается каждую минуту». Перевод с английского. Документальный британский сериал, в котором рассказывается о деятельности, происходящей в родильном отделении. Естественно, моя мама читала книгу Кея. Ей особенно интересно моё расследование, связанное с книгой. Она называет его нашей историей, и она права, так и есть. Поэтому она очень погружена в происходящее. Это один из её последних приездов перед коронавирусным карантином, хотя мы ещё об этом не знаем. Но мы разговариваем качественно, что для нас в новинку. В один день мы обсуждаем, как чистить овощи для жарки. Я эксперт по морковкам, она по картошке. Мы залезаем на высокие стулья на кухне, потому что всё остальное пространство занято. Грязными сковородками, варежкой для горячего, наполовину съеденными яблоками, несколькими йо-йо и гаечным ключом а на нормальных стульях лежат книги, мягкие игрушки и ошмётки у каши, оставшиеся после агрессивного завтрака. Я рассказываю маме про теорию Мэтта Рада, что школы мало готовят нас к жизни в реальном мире. Я рассказываю о том, как наличие напарника может помочь всем нам лучше справляться со сложными жизненными периодами. Рассказываю про опыт Кея и свою теорию относительно докторов, учеников школ-интернатов, поджатые верхние губы как копинг-стратегии относительно империи и войны. Мама кивает и говорит «В этом есть смысл». Она вырезает особенно заковыристый глазок из картофелины и говорит «Твой дедушка был немецким военнопленным в Италии во время Второй мировой войны и видел» что единственными мужчинами, которые тоже прошли через это, были ученики школ-интернатов. «Я знала, что он был военнопленным, но мы никогда об этом не говорили. Именно эту часть про учеников школ-интернатов я не знала. Видимо, они лучше смогли приспособиться к изменившимся условиям», добавляет мама. Это напоминает мне то, что писал историк Томас Диксон про поддержание и подкрепление британского сопротивления во время войны. Мама профессионально выковыривает глазок из картошки, и он приземляется посреди стола. «Твой дедушка поклялся, что если он выживет, и у него будут сыновья, то он отдаст их в школу-интернат», — буднично добавляет она. «Вау! Хорошо. Подождите, у дедушки был сын?» да «Мой отец?» «Да». «Получается, мой отец учился в интернате?» «Да». Я ошеломлённо замираю. «Ты не знала?» Смотрит она на меня. «Откуда бы мне знать? Никто в моей семье мне ничего не рассказывал. Никогда. Так что откуда бы мне знать?» Она кладёт свою картофелечистку, вытирает руки кухонным полотенцем, поправляет очки и с помощью одного указательного пальца гуглит на телефоне ту школу, которую посещал отец, и показывает мне их рекламную брошюру. Выглядит изолированно. На фотографиях нет деревьев, но мне почему-то кажется, что это место продуваемо ветрами. Также выглядит величественно. Я читаю, что школа имеет выдающуюся историю, восходящую к 1500 годам. У моей семьи нет выдающейся истории. Семья, без обид. Мой дедушка, должно быть, долго копил деньги, чтобы отправить туда моего отца. «А сколько лет ему было, когда он туда уехал?» — спрашиваю я. «Восемь». Первое, что я думаю. Он был младше, чем Борис Джонсон. А потом я думаю. «Восемь». Отделиться от семьи, от всего знакомого в таком юном возрасте даже сложно себе представить. Я думаю про моего дедушку, который предвкушал будущее, в котором он отправляет, своего восьмилетнего сына, потому что это кажется необходимым для его выживания. Я думаю о том поколении, которое становилось совершеннолетними во время войны. О поколении, которое верило, что то, о чём ты не говоришь, не может сделать тебе больно поэтому о грусти и не говорили. Мой дедушка не говорил об этом, как и его дети. А теперь дети его детей начинают задумываться, что все эти разговоры могут оказаться полезными. Я интересуюсь, что моя мама сейчас думает обо всём том, о чём не говорили. Пока я взрослела, бодрость долго была нашим модус операнди, а юмор был способом справиться с любой эмоционально сложной ситуацией. Когда дела шли плохо, мы на что-то отвлекались. Если нам было грустно, мы ели печенье. Если нам было совсем грустно, мы ели печенье и чем-то занимали себя. Было съедено много печеньей, пока я росла, а мама всё время была занята. Она работала полный день, растила меня в одиночку, умудрялась приходить на все школьные постановки и даже на день спорта. Теперь я понимаю, что она сбивалась с ног, чтобы не успевать грустить. Если нам было вот прямо совсем реально грустно и был страх соскользнуть, мы притворялись, что расстроены по какому-то поводу, который никак не связан с реальным источником переживаний. Однажды мама сказала мне, что она плакала, потому что в сериале «Весенний дозор» показали, как вылупились птенцы зимортка Это так трогательно. «Мы просто не разговаривали об этом», — говорит мне она но сейчас я не уверена, что это каким-либо образом уменьшило боль. Наоборот, теперь я думаю, что, возможно, только усилил её. Разговор про грусть часто настолько запретный, что многим из нас сложно подобрать слова, чтобы начать, даже если мы хотим этого. И если мы как-то сумели подобрать слова, всё равно сложно найти того, кто выслушает. Таков был, по крайней мере, опыт моей мамы в начале 1980-х, когда она обнаружила, что одиноко, горюет, и ей не с кем поговорить. Люди не хотели слушать грустные рассказы про смерть. Им было некомфортно, поэтому мне было одиноко. Она рассказывает мне о случае, когда через неделю после смерти моей сестры, просидев, не выходя из дома, она собрала все свои силы, чтобы надеть голубой комбинезон в горошек и взять меня в группу матери и ребёнка в церкви. Когда мы вошли, воцарилась тишина. Другие матери расступались перед ней, как будто она была Моисеем в одежде мазыкея. Никто не смотрел на неё. Они смотрели в пол, как будто каким-то образом могли заразиться при прямом зрительном контакте. Как будто они могли подцепить грусть. Некоторые дети были посмелее и позволили мне поиграть с ними, но моя мама стояла одна. Её избегали женщины, которые только на прошлой неделе выстраивались в очередь, чтобы повырковать над её теперь уже мёртвой крошкой. «Мы ушли и вернулись домой вскоре после этого», — говорит она мне. Мама поднимает свою картофелечистку и берётся за другую картофелину, прежде чем добавить. «Думаю, поэтому я так и зациклилась на ход-поинт парни». «Подождите, на ком?» «Хотпоинт — это же фирма стиральных машин». Пытаюсь идти за мамой по следу из хлебных крошек. «Школа-интернат», «Мой отец», «Эмоции». «Горячий парень?» «Это не помогает, поэтому я спрашиваю». «Я никогда не упоминала «Хотпоинт» парня?» Она звучит удивлённо. Я отвечаю довольно уверенно, что она никогда не упоминала «Хотпоинт» парня. «Ох, ну тогда...» Она начинает объяснять. «Мама рассказывает мне, что у неё были проблемы со стиральной машиной, когда она была беременна моей сестрой. И один и тот же сотрудник, Hotpoint, приходил к ней несколько раз. В те дни клиентский сервис был на высоте. Затем, когда родилась моя сестра, стиральная машина снова сломалась. С этими грудничками столько приходится стирать, поэтому Hotpoint парень вернулся». Я помню, как он держал Софи и играл с ней, пока я заваривала ему чай. Затем он починил стиральную машину. А потом моя сестра умерла. Мой отец вернулся на работу, а мама осталась сама по себе. С холодным отношением других мам, которые боялись, что трагедия заразна. «Я просто была так...» Она замолкает. «Я пододвигаю ей стакан воды». Мне нужно было поговорить с кем-то, кто знал её, с кем-то, кто играл с ней и заботился о ней, с другом, с кем угодно, но я не знала, кто бы это мог быть. Поэтому я позвонила в Ходпоинт и сказала им, что стиральная машина снова сломалась, а потом мне пришлось действительно её сломать. «Ты сломала стиральную машину?» Она кивает. «Как?» Она не помнит точно, возможно, просто палкой. Но он пришёл, и я рассказала ему всё, что случилось. Это висит в воздухе несколько секунд, прежде чем я спрашиваю, о чём ты ему рассказала? Я рассказала ему, как сначала в течение 20 минут приехала скорая помощь, и как два парамедика пытались снова завести её сердце. Её голос дрогнул. Я тоже быстро выпиваю стакан воды, мне нехорошо. Она продолжает. Потом приехала полиция, потом врач, потом судмедэксперт, потом священник, потом гробовщик. Я рассказала ему, как ты пошла в детскую, когда я сидела на полу и держала Софи, прежде чем её забрали. И как ты сказала, Софи спит, мамочка, положи её в кроватку. И как я хотела объяснить, что произошло, но не нашла слов». И как после часов расспросов я завернула её в одеяло и передала офицеру полиции. А затем пришла твоя бабушка и увела нас к себе поесть жареную курицу. А твой отец вернулся на работу на следующей неделе. Её голос дрожит. Она рассказывает мне, что стиральная машина сломалась ещё раз после похорон сестры. Ходпоинт-парень пришёл снова, и мы снова поговорили. Я рассказала ему, как я хотела увидеть Софи после вскрытия, но все говорили мне, что лучше не надо, потому что оно было проведено очень тщательно. И о том, как у неё был крошечный белый гроб с лебяжьим пухом, который я не могла себе позволить. — С лебяжьим пухом! — она трясёт головой. И я помню, как спросила гробовщика. — Это действительно необходимо? — и он ответил. Вы же хотите лучшего для своей маленькой девочки, правда? Теперь мы обе плачем. Так я в ярости относительно гробовщика, который втюхал моей горюющей 27-летней матери лебяжий пух в тот момент, когда она была наиболее уязвима. Как человек мог так поступить? Как она могла вынести это? Как она вынесла это? Я не уверена. Но она смогла. Она вынесла. Она храбрее многих, кого я знаю. Она рассказывает мне про получение свидетельства о смерти. Обо всех бумагах и формах. Розовая форма от полицейского, зелёная от регистратора до погребения. О том, как четверо взрослых мужчин несли гроб моей сестры в церковь. Это было смехотворно. Я легко могла бы нести его сама. Я хотела нести её сама. Моя мама рассказывает мне про похороны, как все ели огурцовые сэндвичи после погребения до того, как от неё ожидали, что она двинется дальше. Но я не могла. Нет. А самый ужасный вопрос, который мне мог задать незнакомец, был «Сколько у вас детей?» Потому что они никогда не хотели слышать. У меня было двое детей, но один из них умер. Я чувствую, как будто кто-то пнул меня в живот. Позже мама расскажет мне, что она периодически испытывает похожее переживание. Я вспоминаю о том, что Джулия Самюэль говорила о том, как человек умирает, но отношения продолжаются. О том, как мы оплакиваем не только человека, который ушёл, но и смерть того будущего, на которое мы рассчитывали. Жизнь прервалась. Неожиданно мы получили членство в клубе, в котором никогда не хотели состоять. И моя мама знала, что она будет в этом клубе навсегда. «И ты рассказала ему всё это? Ходпоинт парню?» Спрашиваю я, когда снова могу говорить. Она кивает. «Готовка овощей заброшена. Мы плачем, пока у нас не начинает пульсирующе болеть голова, а мозг вытекать из ушей». И это, думаю я, полезно для нас. Моей маме нужно было с кем-то поговорить. Ей нужен был напарник. У неё был хот-поинт-парень. Благослови, Господь, клиентский сервис. У нас у всех есть своя разновидность хот-поинт-парня. Это тот, кто спасает нас, когда мы на самом дне и максимально нуждаемся в поддержке. Многих из нас вырастили с идеей, что нельзя разговаривать с незнакомцами. Но, возможно, нам стоит это делать. Чаще. В 2013 году психолог Элизабет Дан провела исследование и обнаружила, что минимальные социальные взаимодействия приводят к заметному повышению чувства принадлежности и позитивному эффекту. Связи с незнакомцами заставляют нас ощущать, что мир нас понимает. Мы чувствуем себя включёнными в этот мир. И мы доверяем незнакомцам больше, чем нам кажется. От цирюльников, как Бен Мэй, до человека, с которым мы сидим рядом в самолёте. Исследования гарвардского социолога Марио Смола показали, что мы постоянно обсуждаем важные вопросы с неблизкими людьми или потому, что мы не думаем, что они в курсе, или потому, что они просто находятся рядом. Так они, как чистый лист, незнакомая, непредвзятая пара ушей. Я тоже иногда бываю таким незнакомцем, получателем секретов, которому изливают душу другие незнакомцы, которым необходимо поговорить, но они не хотят говорить со своими близкими и дорогими людьми из страха, что те будут волноваться за них или потому, что они могут рассказать кому-то ещё или потому, что будут последствия. Но нам всем важно быть кем-то услышанным. Система напарников идеальна. Но если этот вариант пока вам не подходит, может помочь добрый незнакомец и должен. Если вы ещё не встретили своего хотпоинт-парня, то ещё обязательно встретите. Кого-то с большим сердцем, кто тепло к вам относится без каких-либо задних мыслей, потому что просто так правильно. Если он всё ещё где-то здесь, то я благодарю хотпоинт-парня своей мамы от чистого сердца, что он был там, что он Выслушал.